Глава 14. «Бог в помощь!» — негромко произнесли за плечом. Она вздрогнула. «Как ты тихо всегда подкрадываешься!» Дед Лука, проникнув в мастерскую из смежной комнаты, перекрестился на красный угол, где ничего не было, стал разоблачаться, пристраивал уродливый свой лапсердак, огромные калоши, неизменный чемодан, тщательно ополаскивал руки, это все неторопливо, степенно отдуваясь. Лишь в остром глазе прыгали чертики. «Прости, дурня старого!» — напугал. Наталья вздернула верхнюю губку, брезгливо напомнила. «Сколько раз я должна повторять, не являться предо мной в таком виде!» Он не обиделся на непочтение, лишь пробасил: «Ишь, цаца! Что ж прикажешь родителю? В кустах за нужником переодеваться!» «Прекрати поясничать! Старик потер шею под затылком, крякнув от наслаждения, расправил широкие плечи, встряхнулся, потряс головой и оказался дюжим мужиком звероватого вида. Несмотря на седую голову и густую бороду по глаза, очевидно было, что со дня рождения его прошло от силы лет сорок. «Ну, теперь-то привет, сестреночка!» И, не дожидаясь ответа, чмокнул Наталью в макушку. Она не успела уклониться, лишь дернула плечами и припечатала. «Хам!» «Ничего не хам. Я дворянин потомственный. Прачкин сын ты и байстрюк!» «Я не виноват, что у нашего с тобой, папа, был отменный вкус». «Как же ты мне надоел!» — вздохнула она. «Что за шут гороховый? То кряхтишь, охаешь, то прыгаешь, как мяч, то маячишь перед глазами, как морок. «Коль я шут, то ты шутовка!» — дал он сдачи. — В зеркало на себя глянь, бесхитростная душа. Кривляешься моего похлеще, да и по времени куда дольше. Он дернул ее за белокурую косу, потянул, намотал на кулак. — Эй, что за разговоры непочтительные? — Как пригорает седалище, Мишель защити, Мишенька толкани, достань, дай денег. А чуть отпустит, так и пошел вон, дурак. «Свинство и наглость!» Наталья дергалась, стараясь освободиться. «Да ты с кем говоришь-то так?» Он легонько, как ему показалось, толкнул ее в плечо и сам же едва удержал от падения. «Тут кто-то еще есть?» «Я брат твой и покровитель!» Сидеть с запрокинутой головой косой в чужом кулаке было неудобно, но Наталья умудрялась сохранять достоинство. «Отпусти, хамп!» Я своими руками работаю, понял? Если бы не я, сгнил бы ты во рву, дед фальшивый. Если бы не папины документы и не похоронная команда, угрюмо уточнил он, отпуская наконец косу, и не сгнил бы, а замерз. Ладно, заедаться. А ты хватит наглечить. Михаил выложил на стол две пачки в банковской упаковке. На вот денежек на хлебушек. Натальяны глаза вспыхнули. Она немедленно опустила ресницы, сухо кивнула, припрятывая деньги. «Спасибо. Никто тебя не видел?» «Не изволь беспокоиться». Проследив путь скрываемых купюр, Михаил, чуть улыбаясь, мимоходом сообщил. «Не видел. Так что ночь, а то и две уж, извини, скоротаю тут». Наталья с готовностью возмутилась. «Опять за свое? Мы же договаривались. У тебя сто первый километр» а на меня и так уж косо смотрят. Что ли, утопить меня хочешь? Сестреночка, да мы с тобой оба в дерьме по самые ноздри. Как волна пойдет, обоих накроет. Так что чуть выше, чуть ниже, никакой разницы. Убирайся отсюда!» Михаил нахально развалился на ее стуле, закинув за голову длинные жилистые руки. «Не могу никак, сестреночка. Страсть как надо, вот тут день-другой» а то и третий, восьмой перекантоваться. Небольшой гешевтик неподалеку. Наталья вздрогнула, уловив в его голосе одной ей понятную ноту, резко повернулась, глянула пытливо. Что задумал? Он молча улыбнулся. Нашел что? Михаил улыбнулся шире. А то как же. Убирай халтуру свою. Наталья без звука скинула эскизы на пол. Михаил раскрыл на столе несерьезную ученическую тетрадку с картинкой 30 лет волк Принялся пояснять, вводя сине-красным карандашом по плану, начирканному по клеточкам. Вот тут платформа, от нее перегоруженная узкоколейка через лес. Чуть больше 10 километров. Выходим на другой берег озера, где кладбище. И вот тут, он постучал по обозначенному на плане крестику, остался фундамент разбомбленного здания, якобы лесопилки или склада. Если стать лицом к главному входу, то слева вниз идут ступеньки. Он замолчал, постукивая карандашом по зубам. Наталья поморщилась. — Прекрати, невыносимо! — Что дальше-то, что? — А то, сестреночка, что некие оборванцы, кантуясь в этом подземелье, монетки отыскали. — На, сама глянь! На стул легла монета отобранная у торговки на толкучке. Наталья, взяв предложенную лупу, рассмотрела изображение на неровной, тускло-желтой монете, разобрала греческие письмена, подняла огромные глаза. «Пан?» «Вот-вот», — «Вот -вот», подтвердил брат, довольный эффектом, «именно пан. Золотой сатир из пантикопея». Но и много осталось. Царя Алексея Михайловича и Екатерины-матушки. И николаевские. Дуракам везет. Это только одна монетка. А уж на какие они пирогов с гнильем накупили, не ведаю. Какие пироги? Не поняла она. Михаил пересказал историю знакомства с Анчуткой и пельменем. Наталья, наконец позволив себе тень улыбки, уточнила. Совсем глупенькие? Темненькие. Ну, так-то оно и проще. Я им пару лопат дал. Пусть копают. С чего ты решил, что там что-то есть? Возможно, случайность? Не случайная случайность. Никакая не ни лесопилка, ни склад. Храм это был, домовый, при загородной усадьбе. Иначе к чему там такое кривое озеро? Да еще и с островом. Кладбище с резными надгробиями, липовая аллея, дубрава. В общем, богатый приход был, княжеский. Это-то фантазия откуда? С чего ты это взял? А вот табличку видел. «Сей святый храм воздвигнут лишь благодаря твоему любвеобвильному сердцу, милостивый князь Трубецкой и что-то там еще». Наталья, вздрогнув, изумленно переспросила. «Как Трубецкой?» «Так». «Что нельзя?» «Род древний, мниха и яролюбивый». «Не жалели денежек». Наталья размышляла о другом. Повторила. «Трубецкой». «Ну, заладила сорока Якова, но Трубецкой, и чего?» Она встряхнулась. «Допустим. А как насчет совести? Раскапывать храм, пусть и разрушенный?» Михаил отмахнулся. «Сестренка, папенька всю жизнь этим занимался, и что? Жила же спокойно. Папа коллекционировал. И продавал, и перепродавал, и воровал, если уж на то пошло. Вот потому-то сокровище его и тю-тю. Ах, как же помню! Даром получили, даром отдавайте. С шутовским смирением поддела Наталья. Брат помрачнел. Тогда он чаще Мольера поминал насчет того, что беру свое там, где нахожу. Тогда все ладилось, а как пластинку сменил, так и тю-тю. Старый дурень. На отца Миша. А если он и был старый дурень, говорил я ему, не выдумывай. Не выпускай из рук, а он на благо России. Какая Россия? Где-то Россия? Что ему до России? Не заводись, папенька, насмешливо посоветовала Наталья. Хорошо тебе благодушествовать. Не заводись, ты-то дома, а я с измальства по ходам каменоломням катакомбам. А уж в золоте долю немалую имел. Рыбы, по крайней мере, мои по трудам. — Снова ты со своими уродцами, — недовольно заметила сестра. — Вот вроде умный человек, а когда твоего фетиша, как собака бешеная. — Сколько лет прошло, а тебя все гложет? — Гложет! — с вызовом подтвердил он. — И это не уроды, и нечестно. — Решил пожертвовать? — свое и жертвой, нечего чужим. — А ты тоже почтительная дочь. Кто от родительской власти непочтительно бежал со столичным моровихером? «Что старая поминать?» — поспешно отмахнулась она и перевела разговор. «И к слову о чужом. Мифические сокровища под спудом — это светлое будущее, меня насущное занимает. Прямо говори. выменил чего?» «А, ты об этом!» — Михаил потащил к себе, любовно погладил чемодан по боку. «Допустим. И что?» «Так показывай!» — она протянула руку, он отвел ее в сторонку. Показать покажу, а дать, уж прости, нет тебе доверия. Откуда вдруг такая немилость? А с чего же доверять-то, сестреночка? Кто за моей спиной Симона Ушакова изуродовал? При том, что был же покупатель надежный, архимандрит Сергий из церкви Покрова в Медведках. Мне-то каково было с ним объясняться, задаток изыскивать? Наталья лишь глаза закатила. «Мишель, что ты начинаешь? Точь в точь, как папенька, со своим даром за даром. Копейки же!» Он прищурился со злобой. «А что на выходе-то получили? Ни копейки!» Бдительный таможенник попался. «Или сдал кто? Смотри-ка, как складно получилось. Именно этого пассажира трусанули и князю на экспертизку. А там ищи свищи в закромах родины. Папенька, ты...» А нечего крысятничать, гаркнул он. Нечего замарывать, уродовать. И потом руки ты мораешь, а он весь в белом. Плетня кривого князь. Фу ты. Захлопни, рот, поганый, посоветовала сестра, и завидуй молча. Каждому свое. Ты байстрюк, он князь. Михаил поднял бровь. Настоящий, продолжила Наталья, и, выдержав паузу, закончила. Трубецкой. Он застыл, открыв рот и вытаращив глаза. Потом вдруг разразился такой ужасной бранью, что Наталья даже уши зажала. Он схватил ее за плечи, тряс как грушу, тормошил нещадно. «Наташка, дура! Если шутишь, придушу! Точно знаешь или брешешь!» Она перепуганно лепетала. «Отпусти, дикарь! Он сам сказал! Отпусти! Убьешь!» Он схватил ее в медвежье объятия, прижал так, что дыхание сперло. «Сестреночка, ты моя дурноголовая! Да если это правда! Ты же не знаешь! Это же он в том вагоне был! Миша, задушишь!» «Все, все!» Он усадил ее обратно, поправил платье, косу, как на кукле. «Послушай спокойно и не перебивай. Это же он, подлец, с коллекцией на Урал уехал. Тогда...» Зимой сорок первого. Он говорил, не перебивай, сказал. Гаркнул брат. Забегал из угла в угол, Размахивая руками, вспоминая. Рвануло. Я тотчас понял. Всего не спасти, сам сгинешь. Чемодан хвать и драпа. Гори остальное синим пламенем. Я свое беру. Бегу меж вагонов по шпалам. от кругом. И тут слышу стук, вопли. Откройте, заело. И всякое прочее. Заклинило дверь и, понимаешь, а там сквозь доски уж дым валит. Пожалел я живую душу, открыл. И только бежать. А князь, это был он, Наташка, снова в крик. Товарищ, не бросайте ценности. Черт меня дернул. Он ящики вываливает, я принимаю. Сгорячай, не почувствовал, как спина просила. Света белого не вижу. Упал я, ползу, вою. А чемодан-то держу крепко. Тут снаряды пошли рваться. Меня волной накрыло. И все. Очухался, ног не чую. Холод лютый. И чемодана нет. Наталья, не выдержав, закрыла глаза ладонями, головой затрясла. Замолчи. Перестань. Вспомнить страшно. До сих пор ночами снится. Погнали беременную рвы копать под трупы. Изнутри бесится, пинается. А тут бригада, пьяные. Глаза кровью налиты, и меня на мушку. Лука введенский, кто тебе? Тогда много народу перебили, не разобравшись. И ты весь в крови, изломанный, седой. И как сообразила, что соврать? А ребеночка-то потеряла. Михаил сжал ее руки. Колошка ты моя любимая!» И тотчас снова завел. «Теперь сама вообрази. Ну хотя бы себя на его месте. Полный хаос». Все горит, куча ценностей без охраны, и под боком твоя собственная, да камушка знакомая церковка, ну, справедливо, конечно. Иное дело, кто ж знал, что фрицы налетят, да бомба угодит. Что там, колокольня была? Наталья бездумно поддакнула. Высоченная. А теперь учти и то, что князь дурачок, и не узнал того, из чьих холодных рук чемодан подтибрил. — Я для него лишь папаша твой полоумный. Елозит по хуторам, иконочки на хлебушек меняет, за бесценок спустить готов. — Мишенька, а ну как пустышка! — Нет, сестреночка, — твердо возразил он, — это версия. А раз так, то есть основания на такой куш рассчитывать. Да что слова! Вот, сама смотри, разжился тут по случаю. Михаил выложил несколько бережно сложенных листков. С трудом вчитавшись в текст, Наталья так и ахнула. — Боже мой, это-то ты откуда взял? — Да мир-то не без добрых людей. А если добрый еще и жадный, я тут как тут. Два обычных пожелтевших листа, исписанных корявым почерком со множеством ошибок. Перед глазами поплыли золотые круги. Она зачарованно читала и перечитывала. Кипренский, Куинджи, Маковский. Тропинин, Кандинский, Репин, Прохор из Городца, Алекса Петров, Федор Зубов. Это то, что в эшелонах сгорело? Сие, сестреночка, список того, что по данным ихнего хамского управления по делам искусств значится, понимаешь? Значится сгоревшим в результате налета фашистской авиации в эшелоне номер 440-45. И что удумали-то? Ведь налета. Потом лишь случился. рванула до того, ну, неважно. Натурально, полотно, пропитанное маслом, до тла сгорели. А я навстречу в эшелоне, где наши, батина и иконы, и чемодан мой золотой. Тут и встрянулись, тут и рванула, Ну и не доехали, ни до Москвы, ни до Урала, ни наш чемоданчик, ни ящички. Смекаешь? Наталья молча кивнула. — Если бы хотя бы что-то не сгорело, если хотя бы что-то успел князь стащить, оно именно там должно быть, в заваленном подвале, — подвел черту Михаил. — А ну как представь, найдем сверхпапиного. Все наше, слышишь? И тебе хватит, и Сонечки, и даже на приданное. Восковые пальцы нервно стучали по столешнице. — И ты доверяешь этим своим пионерам? А ну-ка, несут, а с ними придется делиться? — Да брось ты! К чему им? Беспризорники, вечно голодные, да и умом не блещут. Вот пусть они мелочевку осязаемую копают, да и я поищу. — Прав ты, папенька, не у чем-то что? Лопатой помахали, получили, отвалили. — Вот. Они пусть копают дальше. Где начали? По всему, видать, ящики с монетой и археологией. Свалили небрежно. Возможно, просто по ступенькам запустили в нижний предел. Бомба аккурат в середину здания попала. Прошла до пола, как сквозь масло, все разнесло. Наталья хрустнула пальцами морща лоб. Ты о другом подумай. Не мог князь в одиночку все это перетащить? Тяжелое же. Значит, еще кто-то знает, а то и подтибрил уже. Во-первых, очень даже мог, если по узкоколейке на дрезине. Можно и в одиночку. Во-вторых, даже если еще кто-то знает, что с того? Суть не в том, кто знает, а в том, кто раньше доберется. Что там никто не копал, даже не сомневайся, у меня глаз наметанный. Примусь. а уж когда очухается князюшка, или кто там, ищи-свищи. Только ему ни слова, поняла? Иначе что? — усмехнулась она, побледнев. Как ни крути, открытыми оставались вопросы, как отцовские документы попали за пазуху Михаилу и куда делся настоящий сопровождающий папиной коллекции. «Так и будешь, как навоз в проруби, ни нашим, ни вашим. Ты вспомни, когда жрать было нечего, кто вас кормил, за чей счет по сей день живете, а когда муж тебя лупцевал, и задела ведь Наташка. Кто заступился, грех на душу взял». «Нечто, князь?» «И все-таки, папенька...» «Все!» — отрезал Михаил, широкой ладонью прикрыл ценные бумаги. «Прямо отвечай. Обещаешь молчать или как?» Наталья не выдержала, отвела взгляд. «Твоя воля, папенька. Покушаешь с нами?» «Вот и умница. Изволь, поснедаем».